Полицейские опоздали. Тысячи детей, достигая края ступени, с кошачьим проворством перелезали через забор и, раскинув руки, прыгали вниз. Площади нижних ступеней наполнялись искалеченными маленькими телами. Кровь струилась по площадям, как вода во время ливня, в разинутой пасти водосток. Немногочисленные свидетели трагедии метались в панике, либо же падали на колени, вознося хвалу «Ваал!». А спустя десяток минут Зикурат утонул в плаче опомнившихся родителей и тех, кто обнаружил своих запертых детей мертвыми. Они нашли способ присоединиться величайшим Кто-то с помощью веревки, кто-то ножа или ножниц.